Глава двадцать восьмая «Зена!» — выпалила соломинка. «Всё это время вы притворялись самой обыкновенной нянечкой, а теперь...» «Что ж, надо было хранить всё в секрете», — сказала Зена в свою защиту. «Как бы я смогла проверить вас, если бы вы знали, кто я такая?» «Так это вы были смотрящие в большой зале Крема», — воскликнул дери заговорив от неожиданности. «Это вы чувствовали призраков в стенах!» «Боюсь, что так», — Зена пожала плечами. «Да, это обо мне постоянно говорил кот, о знаменитой смотрящей, которая пряталась на корабле, потому что стыдилась своего провала на скале». Кот уставился на нее, разъюнув рот, в кои-то веки потеряв дар речи. «И это вы, Зена», — внезапно осознал Дерри, «все эти недели копались в моей голове. Это ваши мысли касались моих». «Мягко, едва ощутимо, словно крылья мотылька. Я-то думал, это воспоминания пытаются всплыть на поверхность, но это были вы!» Его охватила ярость, горячая и горькая. Он не хотел этого показывать. Лицо его оставалось бесстрастным, хотя внутри всё кипело от гнева. Кукла-палка похлопала его по руке. «Зена прощения просит», — тихонько пискнула Молви. «За Дерри сердце ноет». Дерри почувствовал новую волну гнева. Он сдержал ее. Он стиснул черный янтарь, приказывая ему успокоить его. «Молодец, Дэри», — сказала Зена. Она говорила спокойно, но положила руку на голубую стену, словно нуждалась в опоре. «Что он сделал?» — спросил кот. «Не твое дело», — отрезала Зена. «Но если тебе так не терпится быть в центре внимания, кот, иди первым». Она поманила его к себе, и кот неохотно вышел вперед. Лихейн устало направился в другой конец комнаты и опустился в кресло. На маленьком столике возле кресла стояли кувшин с водой и несколько стаканов. Там же была банка с сушеными абрикосами, и он рассеянно положил один себе в рот. «Это голубая стена», — сказала Зена, указывая на светящуюся стену. «У нее гораздо более длинное название, но его никто не использует, так что я не буду вас утомлять». Она усиливает мысленный контакт на больших расстояниях. Через нее мы общаемся с тремя. И, конечно, голубая стена не только принимает сообщения, но и записывает их, так что мне не обязательно находиться здесь постоянно». «Похоже на волшебство», — с сомнением произнесла Соломенко. Зена пожала плечами. «Наука часто кажется волшебством, когда сталкиваешься с ней впервые». «Как дары», — вставил кот. «Дары пустяк по сравнению со стеной» сурово сказала Зена. «Простейшее усиление физических способностей. Очень жаль, что в последнее время все словно помешались на них». «Вот именно», — пробормотал лихаин «Итак», — продолжила Зена, «в голубой стене волшебства столько же, сколько в самом обычном устройстве для общения, таком как чат бокс например. Хотя на ее разработку ушло гораздо больше времени. Это одна из всего лишь двух голубых стен в свободном ландовеле. «Так мы будем поддерживать с вами контакт, пока вы находитесь в истинном. Поэтому сейчас нам нужно привязать к ней вас и ваши именные камни». «Как?» — спросил кот без капли энтузиазма, разглядывая голубую стену. «Сейчас объясню», — сказала Зена. «Постарайся сосредоточиться, кот. Прижми руку с именным камнем к голубой стене. Закрой глаза. Думай только о камне и ни о чем другом. Ни о чем другом». Кот глянул через плечо на остальных, затем повернулся и поднёс сжатую в кулак руку к светящейся стене. Зена накрыла его руку своей. «Нет, кот», — услышал Дерри её шёпот через мгновение. «Выбрось всё из головы, это не имеет значения. Важен только твой именной камень. Только камень и больше ничего». «Больше ничего». «Что они делают?» — прошептала Соломенко, но Лихейн прижал палец к губам. Он напряжённо наблюдал. «Ты справишься», — тихо проговорила Зена. «У тебя очень сильная воля, кот, очень сильная. Просто используй ее, чтобы сосредоточиться на камне». «Сосредоточься». И вдруг под рукой кота вспыхнул белый свет, такой ослепительный, что соломинка и Дерри и Нум ахнули и попятились. Кот и Зена остались на месте. Только когда белый свет померк, они отступили от стены. Кот казался необычайно притихшим и неуверенным горячо. Пробормотал он, разжимая пальцы и глядя на сверкающий кусочек золота дураков. «Молодец!» — воскликнула Зена, хлопая в ладоши. «Молодчина! У тебя такой активный ум, что я думал, это займёт больше времени. Но ты прекрасно сосредоточился. Это показывает, на что ты способен, когда стараешься». Кот моргнул и расправил плечи, услышав похвалу. Привычное дерзкое самодовольство снова появилось на его лице, полностью вытеснив неуверенное выражение Словно наблюдаешь, как человек надевает маску. «Иди отдохни», — велела Зена. «Сядь вон на тот диван рядом с Лихейном». «А теперь посмотрим, как получится у тебя, Соломенко». Соломенко поджала губы и шагнула вперёд. «Это легко, Соломенко», — высокомерно произнёс кот. «Просто делай, как я». Его слегка качнула Зена рассмеялась и покачала головой. «А ты веди себя тихо, кот, и сказано тебе сядь». Она подвела соломинку к светящейся голубой стене. Соломинке потребовалось совсем немного времени, чтобы заставить стену вспыхнуть под ее рукой. Когда она отвернулась, ее лицо стало мягче, холодные глаза потеплели. Дерри пришло в голову, что соломинка, должно быть, выглядела так до того, как ей пришлось бороться за выживание на скале. Не успела эта мысль прийти ему в голову, как соломинка уже вздернула подбородок, и ее взгляд снова стал жестким. «Отлично, Соломенко», — сказала Зена, — «хотя я совершенно не удивлена. Если кто и умеет сосредоточиться, так это ты. А теперь сядь рядом с котом и отдохни. Дерри, ты следующий». Когда Дерри подошел к ней, его тревожила только одна мысль. Ему не хотелось, чтобы кот и Соломенко увидели его лицо таким незащищенным. «Ты должен думать только о черном янтаре, Дерри, иначе ничего не получится», — прошептала Зена ему на ухо. «Не волнуйся. Смотри». Она указала на диван, там, развалившись, крепко спали соломинка и кот. дэри подумал, не по этой ли причине она вызвала его третьим? Возможно. Зена достаточно часто заглядывала в его мысли, чтобы знать, как он защищается. Он почувствовал новый приступ гнева. Усилием воли он спрятался в пещере своего разума, отгородившись от Зены. Он крепче стиснул черный янтарь и прижал кулак к голубой стене. Стена на ощупь оказалась мягкой и прохладной. Ни к чему подобному он раньше не прикасался. дэри закрыл глаза. Он почувствовал, как рука Зена накрыла его ладонь. Он подумал о черном янтаре, чье теплое прикосновение он ощущал на своей коже. Гладкий, черный, мощный и древний. Древний. Древний. Камень стал горячее, еще горячее. Кулак Дерри, казалось, погружался в стену, как будто стена размягчалась, превращаясь в желе. Его рука горела, но ему и в голову не пришло отдернуть ее. Мысли у него помутились. Сквозь прикрытые веки он увидел яркую белую вспышку. «Готово», — тихо сказала Зена. Дерри открыл глаза. Голубая стена пульсировала перед ним. Белый свет вокруг его руки, которую покалывала, померк. Он чувствовал себя опустошенным, лишенным всех мыслей, но в то же время в мире с самим собой и уверенным в своих силах. С мгновения он наслаждался этим чувством, но что-то мешало. Он должен был что-то вспомнить, но никак не мог сообразить, что именно. И вдруг он вспомнил. «Спрятаться». Зене попыталась отвернуть его от стены, но он сопротивлялся. Он сопротивлялся до тех пор, пока не почувствовал, что его глаза снова застилает пелена. Он сопротивлялся до тех пор, пока странное ощущение спокойной внутренней силы не покинуло его. С уколом сожаления он понял, как это чувство исчезло, но его защита вернулась, и он снова мог противостоять меру. Он обернулся и увидел, что Нум машет ему куклой-палкой. Кот и Соломенко всё ещё спят, а Лихейн наблюдает за ними из тени. «Ну и ну», — пробормотала Зена, — «тебе удалось сделать и то, и другое». Дерри взглянул на неё. Она показалась ему довольно встревоженной. «Отдохни», — поспешно сказала она, указывая на диван. «Тебе понадобятся силы». Но Дерри не чувствовал себя особенно уставшим. Во всяком случае, не настолько, чтобы втиснуться между котом и соломинкой Он присел на подлокотник дивана и наблюдал, как Нум с серьезным видом передал Китти хейну подошел к голубой стене вместе с Зеной и поднял руку. Ослепительная вспышка возникла в то же мгновение, и когда Нум отвернулся от голубой стены, его лицо нисколько не изменилось, и он улыбался. дэри почувствовал, что тоже улыбается. «Нуму не нужна маска, он не нуждается в защите, он всегда остается самим собой». «И когда я наедине с Нумом, я тоже могу быть собой», — подумал Дерри. «С Нумом нет необходимости притворяться». «Итак, с этим покончено», — сказала Зена Лихейну, когда Нум снова взял на руки маленькую кошечку. Соломинка проснулась от прикосновения руки Зены к своему плечу. Чтобы разбудить кота, потребовалось больше времени. Но вскоре он резко сел и принялся убеждать всех, что вовсе не спал» а просто на секундочку прикрыл глаза. Зена включила старомодную лампу рядом с диваном, налила всем воды, затем устроилась в другом кресле неподалеку. Теперь в комнате стало светлее, и Дерри разглядел, что в углу напротив двери стоит кровать и комод. Значит, Зена не только работала, но и спала здесь, глубоко под землей, возле голубой стены. Или, может быть, она делала это только в чрезвычайных ситуациях. Как сейчас... Подумал он и почувствовал, что его гнев угасает. Он взял стакан воды и с жадностью выпил. «Теперь вы научитесь контактировать с голубой стеной на расстоянии», сказала Зена. «Тогда мы сможем получать сообщения от вас, пока вы находитесь в истинном Ландовеле. Мы также будем получать новости о вас от троих. Ради их безопасности я не могу сообщить вам их имена и точное местонахождение. Но они будут следить за вами» и помогут вам всем, чем смогут. Соломинка поставила стакан на стол. «Если мы не знаем, кто эти люди, как мы можем быть уверены?» «Вы узнаете их по паролю», — сказала Зена. «Или скорее по обмену фразами-паролями». В глазах кота вспыхнул интерес. «Когда вы встретите одного из троих», — продолжила Зена с легким напряжением в голосе, «вы сразу это поймете, потому что он скажет вам...» «Я предпочитаю капусту, а не брокколи». Вы ответите, «А я люблю свёклу, если удаётся её достать». «Если ваш собеседник действительно один из троих, он спросит». «Вы когда-нибудь пробовали кормовую свёклу?» А вы ответите, «Однажды я встретил старика, который утверждал, что это его любимое блюдо». «Что?» — взорвался кот, «Но это же смешно». Дерри почувствовал, что Зена согласна, но она сказала только «Лихейн сам составил эти фразы. Я уже отправила их троим и не могу ничего менять. Нельзя допускать путаницы». Кот сердито глянул на Лихейна. «Это первое, что пришло мне в голову», — сказал Лихейн. «В тот вечер на ужин у нас были брокколи. Согласен, не слишком интеллектуальный обмен репликами, но так даже лучше». «Чем обыденнее диалог, тем безопаснее. А что может быть обыденнее овощей?» Дерри рассмеялся, соломинка тоже. Их взгляды встретились, и Дерри впервые почувствовал, как между ними возникла естественная теплота. «Не понимаю, чего вы смеетесь?» — бушевал кот. «Мы вроде должны готовиться к опасной миссии, но пока мы только и делаем, что возимся с волшебными камнями и всякими странными штуковинами». «Нам не говорят, кто наши контакты. Мы даже не знаем, куда нам идти. Полагаю, это тоже секрет». Лихейн поглядел на него удивленно. «Вовсе нет», — сказал он. «Прости, кот, я предполагал, что вы и так догадаетесь». Он прищелкнул языком и покачал головой. «Никогда ничего не следует предполагать», — пробурчал он себе под нос. «Можете просто сказать нам, Лихейн», — попросила Соломенко, прежде чем кот разразится очередной тирадой. «Вас переправят через пролив кометы и высадят на восточном побережье Истинного», — сказал Лихейн. «Оттуда вы отправитесь на север». Когда никто ничего не сказал, он склонил голову на бок. «Я совершенно уверен, что знаю, где скрывается Хант. я рассказ Дерри о мятежнице на скале окончательно убедил меня в этом. Я думаю, что эта женщина была спутницей Ханта, Ви, которая направлялась к нему в Алый город». Дерри сам был уверен в этом, но все равно его сердце затрепетало. «Итак, мы отправляемся в Алый город», — сказал кот с беспечностью, которой вероятно, не чувствовал. «Говорят, он большой. Как мы найдем Ханта, когда доберемся туда?» «Я думаю, вполне вероятно», — тихо сказал рихаен — «что Хант сам вас найдет».